Выскочил на экран. Вот дерьмо. Сегодня же воскресное утро. Какие бы ни были новости, какие бы шуточки не откалывала погода, один день в неделю на всех каналах и волнах господствовала религия. И если ты хотел выяснить, не провалился ли мир ко всем чертям за эту ночь, тебе надо было ждать, пока мужчина в черной рясе не перестанет тебе рассказывать, что Божья любовь разлита повсеместно. Магоцци предположил, что никто из этих ребят не смотрит новости. Во время еды он пробежался по всем каналам и нашел сводку местных новостей, в которой было чуть больше того, чем прошлым вечером. А пара кабельных новостных каналов прокрутила историю из Миннеаполиса, главным образом потому, что видеоряд был очень хорошим. В нем было несколько потрясающих любительских кадров, которых Моготси не видел прошлым вечером. Вот мирные жители толпятся, фотографируя своих счастливых детей, которые лепят снеговиков, а вот уже управление полиции Миннеаполиса, крушитых в поисках трупов. Он отставил тарелку и вытер рот бумажной салфеткой. Он слышал на улицах ляск и скрежет городских снегоуборочных комбайнов и машин с песком, и теперь спустя тридцать лет испытал старый приступ разочарования. Когда он был ребенком, такой снегопад, как вчера, накрывал город. Самое малое на день, а то и на два. Это были веселые, неожиданные каникулы, и, казалось, возвращали время на сто лет назад. Отцы катали своих детей на санках прямо посреди улиц. Мамы оставались дома, пекли пироги и варили большие кастрюли домашнего супа. И в каждом доме пахло мокрыми перчатками, которые сушились на радиаторах. Но, наконец, до слуха доносилось мрачное рычание техники, разгребавшей заносы, и на лицах родителей проступало облегчение. Все возвращается к норме, и как бы дети ни стонали и ни пищали, им придется заканчивать домашнее задание, которое они отбросили в сторону. С тех пор транспортное управление проделало долгий путь, и Миннеаполис научился справляться с любыми сюрпризами погоды. Город расчищал мостовые, тротуары и места парковок быстрее, чем любой другой город в стране. И Магодцы не мог припомнить, когда в последний раз школы и учреждения закрывались на целый день, не говоря уж о двух. Но прогресс не всегда на руку, подумал он. Джина позвонил, когда он направлялся к дверям. «Чем занимаешься?» «Как раз собирался выйти, чтобы найти ребят и покатать их на санках». «Ты их убьешь. Всюду сплошной лед. Вместо этого двигай на работу. Малкерсон хочет, чтобы, как только ты явишься, мы оба оказались у него в кабинете. Ты уже там?» «Всего лишь заруливаю на стоянку, которая, кстати, на редкость забита для воскресного дня. Я буду через двадцать минут. Сомневаюсь, у тебя не получится». Та смесь, что они высыпают на дороге, чтобы лед таял, сегодня утром не срабатывает. Я еле полз по шоссе. На Вашингтон-стрит меня пронесло через четыре красных светофора, и до весенней оттепели я в машину больше не сяду. Надень сапоги, снег так и валит. Шеф Малкерсон был идеальным воплощением миннесотского стоицизма и скандинавской ответственности. Этот человек, наверное, испытывал подлинные эмоции, только общество о них не подозревало. Но этим утром на его вытянутом лице недвусмысленно читалась серьезность потери двух человек. После пресс-конференции мешки под мрачными глазами и типичная челюсть и казалось, опали на пару дюймов, словно он всю ночь мял лицо руками. Когда джинны и Магодцы вошли, он бегло взглянул на них, оторвавшись от бумаг на столе. «Доброе утро, детективы! Присаживайтесь!» Даже Джина, который редко упускал возможность пройтись по поводу элегантного облика шефа, на этот раз был сдержан и уважителен, перейдя сразу к делу. «Доброе утро, шеф! Вы прекрасно провели пресс-конференцию прошлым вечером. Это было весьма нелегко стоять, сохраняя спокойствие, когда все эти репортеры держали вас за яйца. Малкерсон пропустил его слова мимо ушей. Если бы он серьезно воспринимал комплименты детектива Роллсета, то, наверное, выгнал бы его. В данном случае, детективы, мы должны действовать очень быстро. Пресса вцепилась зубами в версию серийного убийцы. Мы должны отработать этот вариант и, надеюсь, исключить эту возможность. К сожалению, вечером я не нашел в ваших рапортах